Глава 9. Чувство удовлетворения прошло по телу, подобно оргазму. Небольшой груз сожаления, поселившийся в груди после того, как я вломился в разум света, был перевешен всеми фактами ее лицемерия. Девушка продолжала раскачиваться, глупо уставившись вперед, а я услышал шаги в коридоре. Охрана. Ольга. Кто бы ни вошел в эту дверь, его тут не ждет ничего хорошего. Створки распахнулись от удара. Жгуты силы, видимые в реальности, бросились вперед, сковывая незваных гостей. Все произошло настолько быстро, что я едва успел погасить источник, узнав болтающихся в воздухе британок. Позади них стояла Лара, с любопытством рассматривая обвившую ее плеть заклинания. Энергия, слившаяся в монументальный поток, Чистая кинетика, способная дробить камень, просто бессильно скользила вокруг девушки, отчаянно пытаясь пройти какой-то невидимый барьер. Прохрипела парочка. Засмотревшись на странно ведущую себя магию, совершенно забыл, что удерживаю британок. Хорошо, что источник работал не на пределе, поэтому развеять посыл было секундным делом. Два затянутых в спецодежду тела, с уже начавшими синеть лицами, упали на пол, глухо ударившись при этом, благо ворс вра приглушил звук. «Что вы здесь делаете?» – нахмурился я. «Пришли вас... <coughs> спасать!» Паула быстро приходила в себя, разминая шею, но встать не решалась. «Спасибо!» – сбавил тон -то я. «Отдельная благодарность Ларе. Ты дала мне шанс, не знаю, как бы выбрался без этого». «Что с ней?» В свою очередь спросила Лара, пройдя в комнату и наклонившись возле света. Пару раз помахав перед невидящим взглядом рукой, она повернулась ко мне, присвистнув и осмотрев меня с ног до головы. Она заслужила. «Не знаю, зачем», — пояснил я. «Не сомневаюсь», — кивнула Лара. «Что с отцом?» «Понимаешь, тут такая ситуация», — замялась Паула. «Я не виню тебя», — перебил я. «Просто расскажи, что случилось». «Вот это я и пытаюсь сделать», — раздраженно буркнула Паула, осторожно вставая. «Константин Владимирович жив, с ним все в порядке». «Как?» — «Я был в ступоре». «Уже можно говорить?» — иронично выгнала бровь британка. Ее подруга прокашлялась и встала, выходя в коридор и осматривая его на предмет посторонних. «Да, пожалуйста, говори». «Спасибо». Снова доза иронии, но дальше-то он стал виноватым. Нападающие не ожидали такого отпора, — Мы вовремя смогли переломить ход драки. Сильно помог ваш отец, но когда взорвалась машина, его оглушила, отбросив в сторону. Мы в спешке ушли, захватив его. Сейчас он без сознания в машине с другой стороны поместья. С ним все в порядке. Меня мучил вопрос, я боялся услышать ответ, но все же спросил. Радищевы, они выжили? Нет. Наталья, Андрей и Дарья не выжили. Помрачнела Паула. Касательно вашего отца, мой боец удерживает его без сознания. Мы не могли спрогнозировать ситуацию. Было очевидно, что у вас есть план, поэтому мы решили подождать. Вся аппаратура вышла из строя. Остались только сефероны, которые были выключены на время операции. Только когда приехали сюда, Лара объяснила, что произошло с вами. План не сработал. Меня взяли под контроль родовым умением. Досадливо разминаю руки с дрожью, вспоминая ощущение безнадёги. «Люди Романовых нейтрализованы, поместье под полным контролем», продолжила отчет Паула. «Мы сразу поспешили к вам на помощь». «Отлично, вы вовремя. Пришло время прикинуть план действий». «Работаем дальше. Скоро придет новая группа во главе с наследником Игнатьевых, чтобы убить меня». «Мы встретим их, затем... нейтрализуем, как вы там говорите». «Что дальше?» вмешалась Лара. «Ольга отправилась в поместье Романовых, ее будет трудно достать». Она сама придет сюда, когда хватится одного из пазлов. «Самая большая проблема сейчас — это вторая ее дочь». «Елена!» — кивнула Лара, на секунду задумываясь. «Мы должны справиться». «Справимся», — подтвердил я. «Сложнее будет сделать это как можно незаметнее. Вокруг наверняка полно соглядатаев от Романовых. Надо действовать аккуратно». «Сколько у нас времени?» — деловито осведомилась Паула. «Они придут утром». «Отсутствие охраны их не должно смутить, но нам надо локализовать всю связь, отрубить ее». Паула связывается с мэтром, задачка как раз для него, «На обратном пути привези мои латы». Когда приедет Ольга, Лара села в кресло, вытянув ноги и взяв недопитый стакан Ольги. Принюхавшись, девушка поставила его на место, внимательно смотря на меня. Поразившись ее спокойствию, стала излагать свои мысли дальше. «Ольга должна явиться после Игнатьевых. Ей нужна алиби». Затем она, якобы вызванная дочерьми, прибудет сюда. «Как ее вызвать?» «Проще простого», — проговорила Света, механически повернувшись к Ларе, которая тут же подобралась, как готовая к прыжку кошка. «Я немного перестарался, но свою роль женушка выполнит». «Паула, выполняй задачу. Лара, отведи меня к отцу». «Есть», — по-армейски ответила Паула и вышла, прихватив с собой вторую британку. Мы с Ларой пошли через дом, выходя в его заднюю часть. «Оставлять Свету я не боялся, она сейчас безобиднее морковки». Во дворе был припаркован грузовичок, ранее использованный как передвижной холодильник, собственность квартала, переоборудованная под транспорт спецгруппы. Возле машины стояла одна из британок, вытянувшись при моем появлении. Дверь в кузове была открыта. Внутри, рядом с лежащим на полу отцом, сидела еще одна девушка, держа руки на его груди. Одежда главы рода была изорвана, будто он побывал в мясорубке. Через прорехи виднелись свежие шрамы, покрытые тонкой пленкой кожи. Целительница поработала на славу. Отметил, что кто-то заботливо положил под тело папы откуда-то взявшийся плед грубой работы. «Еще бы! Подумали, что глава великого рода придет в бешенство, если узнает, как его транспортировали». Эта забавная мысль пробилась через щит энергии, окутывающей сознание и приглушающей яркие эмоции, заставив улыбнуться. Целительница только странно посмотрела на меня, ожидая указаний. «Приведи его в сознание», — приказал я. «Секунду», — покорно ответила девушка, проводя какие-то манипуляции над телом. Фигуру отца окутала бледное белое сияние, а сам он неожиданно глубоко вздохнул, будто вырвался из подводной толщи на последнем издыхании. «Что произошло?» – с кряхтением спросил он, принимая сидячее положение. «Помню, как на нас напали». Да, было нападение. Как попугай продублировал, эмоции слабо отзывались, хотелось обнять отца, но порыв погас подавленный ядром. «Наталья?» – с надеждой спросил отец, потирая виски. Не выжила. «Мой голос был тверд, как приговор в суде, обжалованию не подлежит». Отец как-то разом постарел на несколько лет, его лицо закаменело, а взгляд наполнился болью. «Дети?» Еле слышно последовал вопрос. «Не выжили». Мой голос прозвучал громом среди ясного неба на фоне тихого отцовского. «Позвать мне старшего охраны!» Отец поднялся на ноги, покачиваясь из стороны в сторону, а целительница выпорхнула из машины, будто испуганная печуга. «Выяснить, кто причастен к нападению, отправить сообщение императору!» «Мы знаем, кто виноват», — оборвал я его. «Кто?» — наполнился сталью голос отца. «Романовы. Они спланировали нападение. Мы обязательно отомстим, но надо следовать плану, чтобы выжить максимум из ситуации». «Максимум!» — прогремел отец. «Это война! Я сотру их рот с лица земли!» Отец на слабых ногах вышел из машины. Мы спрыгнули на землю, где диалог продолжился. «Мы вместе это сделаем». Подошел я вплотную, опустив руку на плечо папы. «Как-то отстраненно заметил, что мы одного роста. Как же быстро летит время. Но, по-моему...» «Откуда у тебя информация?» Тихо спросил он, но в голосе явственно чувствовалась зарождающаяся буря. «Я...» Щит дрогнул, пропуская волну боли, на секунду я растерялся, подбирая слова. «Мне известно про их планы, я контролирую ситуацию». «Как давно ты знаешь?» — с надеждой спросил отец, а затем на его лице промелькнуло озарение. «В храме! Ты предупреждал меня быть настороже!» Да, я знал с самого начала, но не ожидал, что они ударят так рано. «Щенок!» — последовал хлесткий удар по щеке. «Это из-за тебя, Наташа, и дети погибли!» Я отступил на шаг назад, тряся головой. В глазах отца разгоралось безумие, настоящий гнев, а гнев огненного мага — это не то, что сейчас нужно. Меня окутала волна белого света, выветривая звон в ушах, а взгляд стал более сфокусирован. Позади встала целительница, быстро определившая сторону. «Успокойся!» Наполняю голос силой, он разносит звук, волной ударяя в отца. «Я виноват, но сейчас ничего не исправить, их не вернуть!» «Почему ты мне не сказал? Ничего не сказал! Я бы отправил их в другое место!» Папа вновь и вновь твердил это, вокруг него накалился воздух, волосы на моей голове начали скручиваться, запахло паленым. Неожиданно между нами встала Лара, про которую я уже успел позабыть. Самонадеянная девчонка только-только почувствовала силу, а уже сделала такую ошибку. Но то, с какой отвагой люди один за одним встают на мою сторону, воодушевляло. «С дороги, девочка!» — прорычал отец. «Нет», — твердо ответила она. «Рекомендую послушать Федора и спокойно все обсудить». «Мне нечего с ним обсуждать! Моя жена! Мои дети! Они погибли! Но он тоже ваш сын!» Пыталась образумить мага Лара, но он нанес удар, сметая самонадеянную магичку с пути, как сухой листик. «У меня больше нет сына!» Роковые слова прозвучали, но мне было все равно. Щупальцы кинетической энергии сыто раздулись, десятками срываясь рук. Вокруг отца свился кокон, заключивший в себя беснующегося мага и начавший его сдавливать. Полыхнул круг огненного щита, врезаясь в землю, из воздуха сложилась сфера, препятствующая моему давлению. Но этого я и добивался, добавляя энергии. Огненный щит просел, мигая и бледнее на глазах. После боя у отца не было сил, не было шансов против меня. По лицу отца струились капли пота, а взгляд помутнел. Глава великого рода пал на колени, из последних сил сдерживая натиск, пока я резко не ослабил его. Целительница, услышавшая в своей голове приказ, обошла его, подходя со спины. Отозвав импульс силы, перед этим хорошенько выжив щит, я наблюдал за тем, как отца вводят в сон, одним легким касанием головы, голове девушка будто погладила его. Лицо родителя в раз успокоилось, разгладилось, а я стал думать, что делать дальше. Целительница, погрузив сон отца, подошла к поднимающейся Ларе. Отец бил на наотмашь, чтобы просто убрать препятствие с пути, но не желал навредить. Лара быстро пришла в себя, а мне тем временем в голову стукнула отличная, как мне показалась, идея. «Лара, ты знаешь, где живет Милослава?» «Да», — удивленная сменой темы ответила девушка. «Хочу переместить тебя в Калининское». «Чтобы ты передала отца в ее руки, ему явно нужна помощь». «Целителя поближе нет?» — недовольно пробурчала она. «Нужна именно она. Сделаешь?» «Да», — вздохнула Лара. «А куда я денусь?» — полагаю, вопрос риторический. Улыбаюсь. До утра осталось пару часов, когда я вернулся назад в поместье. Паула и группа молчали, ничего не нарушало предрассветного спокойствия. Даже хмурая по обыкновению неба очистилась, обещая хороший и солнечный день. Отец перекочевал в руки Лары и ее друзей, которые вызвались помочь в транспортировке. За девушку я не переживал. Она, конечно, неопытный маг, но, пожалуй, самая сильная из всех виденных ранее. Да и красивая, то есть красивая. Какого беса я об этом задумался. Про мои подозрения о настоящей личности Милославы я ничего не сказал. «Там все должно решиться, а перед девушкой извинюсь потом». Условили с Ларой, что я заберу ее в обед. Если не приду навстречу в трактир Германа, значит, что-то случилось, и девушка сама вернется. Перенести прямо к Милославе не мог, ибо не знал места. Добираться до ее дома тоже времени не было, поэтому поступили проще. Все равно получилось дольше, чем планировал. Скоро уже придет Елена и Александр. Найти своих оказалось нетрудно. Они все были в покоях отца. Появление мстителей засекли расставленные секреты Паулы. Мы сгрудились в комнату, заняв каждой свою позицию, минуты ожидания потекли. Только сейчас понял, что не хватает Лары, она могла существенно помочь своей силой. Спальня отца смежна с ванной комнатой, куда вела неприметная дверь в углу. Там сейчас встала Паула и целительница, готовые в любой момент выйти. Я и Света остались на своих местах, Я прикрыл глаза, чтобы взять под контроль тело жены. Напротив, через коридор, устроились еще пять британок в моей бывшей спальне. Все были готовы, остальная группа сейчас в секретах с каждой стороны поместья, координируют о движении противников. Когда нападающие войдут в дом, все остальные последуют за ними, сохраняя дистанцию и вмешаются в крайнем случае, если нам не удастся провернуть все тихо. Елена без доспеха отчиталась вошедшая в помещение британка из отряда Паулы. «Вот, значит, как. Думает, что сестра контролирует меня. Расслабилась?» «Это идет нам на пользу. В голове тут же сформировался план по обезвреживанию второй дочери Романовых. Разрушать ее сознание не буду. Она должна быть сама собой, когда приедет Ольга. Романовы разрушили мою жизнь, такое не прощают». Когда в коридоре послышался звук шагов, Мы приготовились. Прикрываю глаза, вхожу в транс, чтобы Светлана хотя бы внешне не казалась такой отрешенной. Дверь открывается, и в комнату входит ничего не подозревающая Елена. Я в теле света поворачиваюсь к ней, натягивая на лицо улыбку. «А вот и мы», — бросает старшая сестра. Молчу. В комнату тем временем заходит живой доспех, за ним наследник Игнатьевых, крутящий головой, Группа поддержки в качестве трех клановых бойцов. Светик, ты чего? Елена напрягает молчание сестры. Воздух перед ней сгущается, а доспех позади начинает быстрое движение вперед, чтобы прикрыть хозяйку. Щупальца силы отбрасывают тройку солдат, а двуединую стискивает в смертельных объятиях, не давая пошевелиться. Одна проблема. Доспех так и двигается вперед, игнорируя сопротивление моей силы. Из моей спальни и ванной отца выбегают островитянки, беря на прицел парочку поднимающихся бойцов и Александра. Третий так и не встал, приложившийся о стену. На разговор времени нет. Увидев, как я встаю, доспех направляется в мою сторону, замахиваясь появившимся из-за спины мечом. Отпрыгиваю в сторону, перед этим отбросив тело Елены, надеюсь, Паула ее придержит». Уйти от удара удалось. Кресло, возле которого я стоял, разрублено на две половины. На полу длинная царапина, а латы уже снова атакуют, загоняя меня в угол. Краем глаза вижу, как одна из британок отлетает в сторону, загораясь факелом. Паула, недолго думая, бьет Елену по голове прикладом автомата. Девушка теряет сознание, но доспех выполняет последний приказ. Я справлюсь. Говорю британкам, чтобы не вмешивались, уходя от очередного удара. Если доспех обладает сознанием, значит, можно использовать это. Собираю энергию и бью импульсом, способным стереть личность обычного человека. Доспех останавливается занесенным над головой мечом, но тут же приходит в себя, продолжая наступать. Ухожу перекатом через кровать, разрывая дистанцию. Кинетический щуп вырывает автомат из рук растерявшейся Паулы. «Мне сейчас нужна хорошая бита», Оружие набирает скорость и сносит голову проклятому доспеху. Шлем летит прочь, но создание князя не останавливается. Снова начинаю радео по комнате, стараясь прорваться к углу, в который улетел шлем. Как только мне это удается, надеваю шлем на себя. Доспех прыжком сокращает расстояние, снова пытаясь порубить мое драгоценное тело в капусту. Время замедляется, А на мой разум обрушивается настоящая лавина образов. Вижу битвы, в которых участвовала Елена. Слышу звон стали и рев тварей. Жажда крови течет по жилам, сводит с ума. Фрагменты битв врезаются в память раскаленными ножами. Голова взрывается от боли. Начинается дикий отток силы, но латы останавливаются. Борьба переходит в энергетический план. Стараюсь собрать свое сознание по крупицам, игнорируя боль, удается с трудом, чувствую неистребимое желание, желание выполнить приказ и убить меня. Давление на разум усиливается. Собираю всю свою волю, противопоставляя ее сущности внутри самого металла лад. Понимаю, что контроля мало. Та частичка, что находится в шлеме, подавлена, но основная его часть намного сильнее. Это как айсберг, удалось разрушить только его вершину. Решаюсь на самоубийственную атаку, делая шаг навстречу изделию сумасшедшего кузнеца. Руки плотно обхватывают доспех, а битва начинается снова. Порядком замедленное время становится еще медленнее, практически замирает. Сколько мы боремся? Час? Два? А может целую вечность? Доспех выпивает энергию, она уходит, словно вода в горячий песок. Использую глиф концентрации в одном из перстней, бросаясь в последнюю атаку. Вспышка боли в районе плеча, давление стихает. Прихожу в себя, стоящим на коленях. Напротив стоит доспех, а из моего плеча торчит длинный меч, по которому стекает кровь. Больше не чувствую внутри металла жажды, он пластичен и податлив, как пластилин. С трудом отодвигаюсь, чувствуя, как острая полоска металла выходит из тела. Главное, не истечь кровью, — мелькает белая мысль, — но тут меня окатывает волна белого света, вымывая усталость и стягивая края раны. На плечи ложатся женские руки, целительница делает свою работу. После того, как кровь перестает идти, устало сажусь на пол. «Это было потрясающе!» — слова Паула разрывают тишину. Я кое-что слышала о двуединах, но не представляла, насколько сложно совладать с таким монстром. Я и сам не представлял. Прикрываю глаза. Через окна спальни пробивается первый луч утреннего солнца, приятно лаская лицо. Поднимаюсь, принимая протянутую руку целительницы и подхожу к Елене. Она в отключке, но это не мешает мне задвинуть ее сознание прочь, беря под контроль тело двуединой. Британки покидают комнату, вынимая из ножен Елены кинжал, и его забирает Светлана, помещая его за спиной. Для этого отлично подошел поясок, придерживающий пышную юбку свадебного платья. В комнате остается парочка британок, охраняя солдат Романовых и Игнатьева. Две сестры синхронно шагают за мной. Мы выходим в коридор. «Доспех?» Тревожно поглядывая мне за спину, спрашивает Паула. Девушка переживает. Она потеряла еще одну боевую подругу. Если сейчас Лата оживут, оставшимся не справится. Думаю, он не представляет опасности. Собираемся в фойе прямо у главного входа в поместье, ожидая прибытия Ольги. Она не приведет никого. Приедет сама, чтобы приготовить все для СМИ и канцелярии императора. Я в этом уверен. Необычно пустой дом вызывает грустную улыбку. Вытаскиваю один из диванчиков в центр холла, с удовольствием присаживаясь на него. Британки рассредотачиваются по сторонам, слева и справа от меня встают сестры Романовы. В такой компании дожидаемся приезда главного виновника торжества. Спустя час одна из британок отходит от окна, кивая мне. Клонит в сон, прогоняя по телу крохи собравшейся энергии, довольно щурясь от прилива бодрости. Глава рода Романовых входит в поместье, тут же замирая в дверях. Сунувшиеся было за ней охранники получают по носу дверьми, а с улицы доносится серия выстрелов, шум драки, тишина. Британки сработали быстро. Взгляд растерянный, но женщина быстро приходит в себя. На лице появляется маска властительницы. «Игра закончена», — беру слово. «Ты проиграла». «Если с моими детьми что-то случится, я сотру тебя в порошок», — угрожает женщина, но во взгляде проскакивает тревога. «Ты напала на мой дом, на моих близких. Ты всерьез полагаешь, что я оставлю все как есть?» «Мне любопытно, эмоции уже не надо укутывать щитом, они выгорели». «В мире нет ничего, чтобы нельзя было купить», — старается выбрать деловой тон Ольга. «Что ты хочешь? Просто скажи, и это у тебя будет». А что, если я хочу, чтобы ты умерла? Ты зарываешься, презрительно отвечает Ольга. Хочешь денег, заводы, сферы? Хочу справедливости. Справедливости нет, мальчик. Ты живешь в сказке. Значит, тебе нечего мне предложить. Если в твоем мире нет справедливости, это не значит, что в моем ее тоже нет. Разве что во сне, напряженно хмыкает Ольга. Ты еще совсем юн, веришь в мифы. В моих снах ее тоже нет. Первый раз за диалог во мне просыпаются эмоции. Это грусть. Ты можешь выбрать, какую дочь спасти, но одна умрет. Так не пойдет, поднимает руки Ольга. Мы еще можем договориться. Сюда едут люди императора, но я могу рассказать им любую версию. Расходимся? Не получится. Кидая взгляд на часы, висящие на стене. Выбирай, время идет. «Ты умрешь!» – заводится женщина, но тут же попадает в перекрестье прицелов моих бойцов, разом бледнее. «Выбирай!» «Нет!» «Выбирай!» «Будь ты проклят!» «У тебя минута!» Холл погружается в тишину. Неожидавшие такого островитянки во главе с Паулой смотрят на меня как-то иначе, со страхом. «Материнский инстинкт! Девушки такие, девушки! Что может быть страшнее, чем смерть ребенка?» Особенно, если тебе надо собственноручно убить его. На лице Ольги проступают лихорадочные размышления. Уверен, в голове она рассматривает сотни вариантов. Возможно, ждет подкрепление в виде людей императора. Секундные стрелки на циферблате делают оборот, возвращаясь на место. Время вышло. Мы можем договориться, постой! Я убью обеих. Пожимаю плечами, заставляя сделать их тела шаг вперед. «Стой, стой!» По щекам Ольги бегут слезы, а сама она как-то разом теряет всю свою стать. «Какие гарантии, что мы уйдем живыми?» «Только мое слово. Снова пожимаю плечами. В отличие от тебя я ни разу не обманывал». «Хорошо». На Ольгу было жалко смотреть. Она отвела глаза. «Света». «Я выбираю Свету, оставь ее в живых». «Выбор сделан». Елена подходит к одной из британок, выхватывая из кобуры пистолет, затем отходит на пару шагов и подносит его к виску. Ольга отворачивается, но я чувствую ее гнев. Выстрел. Тело двуединой падает на пол, возле головы собирается лужиться крови. Ольга находит в себе силы повернуться, со слезами смотря на дочь. Переводит взгляд на меня, он колючий и яростный, но мне все равно, правосудие свершилось. Светлана механически шагает навстречу матери, ускоряя шаг и бросаясь в объятия. «Ты пожалеешь об этом!» шипит Ольга, не в силах совладать с яростью. «Возможно». Неожиданно соглашаюсь я, чем удивляю Ольгу, распахнувшую глаза. Беру полный контроль над телом Светы. Одно быстрое движение, и последняя дочь Ольги выхватывает кинжал, отводит руку и втыкает его в сердце, начавшее отстраняться матери. Тело женщины медленно падает вниз, цепляясь за платье света, а она вынимает кинжал и снова бьет в то же место, снова и снова. Так вот она какая, это справедливость. Почему же я не рад?